Глава 14. Провокация. «Ну, как все прошло?» — спросила вечером Кора. «Думаю, удачно. Посмотрим на их реакцию завтра». «Козел этот следил?» — Кора имела в виду директора Борова. Разведчики почему-то не сомневались, что после наезда Гаттека директор безотлагательно начнет сбор компромата на него. На что, собственно, и был расчет. «Не сомневаюсь», — ответил парень. «Я даже без аппаратуры пару жучков приметил. Дилетанты? А у тебя что?» Кора свой первый рабочий день тоже вела уроки. Причем, в отличие от супруга, вела она их в обеих группах. Старшие пришли к ней сразу после урока истории. Класс был возбужден и интересы к ее предмету не выказывал подростки то и дело отвлекались, девочки и мальчики помладше перешептывались на первых рядах. Задние же парты во главе с тремя юношами собрали некое подобие совета старших и весь урок провели в довольно эмоциональном споре. Суть спора Кора не уловила, но по обрывкам фраз догадывалась, что диспут был вызван первым уроком у Гатака. «Что ты им сказал?» полюбопытствовала Кора, рассказав о своих наблюдениях. Ничего особенного. Я лишь подогрел их настроение и любопытство. И какие у них настроения? Бунт, коротко ответил Гаток, не вдаваясь в подробности. Ты узнала то, что я просил? Второй урок Кора проводила для младшей группы. Детей после обеда привела Марша фар, и за все время не обмолвилась с учительницей музыки ни словом. Дети же, напротив, были в восторге от Стора Коры. Девушка рассадила учеников в полукруг и после короткого приветствия сыграла им свое любимое произведение, колыбельную, которую разучивала еще на этапе становления. Детям очень понравилось занятие. Многие изъявили желание научиться играть на Сторе. «Придется закупить небольшую партию инструментов в Барограде, закончила рассказ Кора. «Как думаешь, Боров пойдет на это, пока не прижучил меня?» «Да, думаю, у него нет выбора. Вернемся к Марше. Как тебе она?» «Скрытная, внимательная, молчаливая. С детьми ладит, хотя это неточное определение, — поправилась Кора. «Они ее просто обожают. Для многих она почти мать». «Неудивительно», — ответил Гаток. Самым старшим детям по 11 лет. В основной массе своей они и родители то уже не помнят. Так давно их забрали из дома. А почему родители не заберут их? Кора так и не разобралась в этом вопросе. Куда? В пустошь? В холод и голод? Под огонь клириков? У них не было выбора, Кора. Большая часть повстанцев перешли на ту сторону спонтанно. Кто-то в попытке избежать ареста, кто-то, попавшись на хищение или шпионаже, а кто и вовсе был освобожден повстанцами при транспортировке в узилище Бараграда. Это их выбор, их крест — оставить своих детей тут, у врага. Оставить и бороться. Хотя, уверен, некоторых детей оставили тут не просто так. Их используют, причем используют обе стороны». Одни, чтобы добывать информацию, другие, чтобы снабжать врага дезинформацией. В общем, при мне она не говорила с детьми на компрометирующие темы. И Если честно, призналась Кора, я не понимаю, в чем ее обвиняют. У нее под началом 15 малышей, которые не представляют для родины никакой опасности. Не скажи, дети как губки впитывают все, что им говорят взрослые, добившись их доверие. И у детей есть один ключевой недостаток. Какой? Они взрослеют в рамках длительной изнуряющей обе стороны борьбы, это станет ключевым фактором. То, что вложат этим детям в головы сейчас, в будущем даст свои побеги. Внуши им, что идея двух раз, которую проповедуют клирики, единственно верная, и получишь послушных рабов, уверенных в своем предназначении. Но дай им иное представление о мире. И на этой почве вырастут побеги неповиновения, экстремизма, терроризма. Маршафар, при всем своем ангельском обличии, вероятно, один из главных врагов государства. И идейная закалка маленьких низших — лишь малая часть ее подрывной деятельности. Думаю, она выступает еще и в роли «связной» между детьми постарше и сопротивлением. — Ты считаешь ее внешность ангельской? Кора постаралась скрыть укол ревности. Но Гатак легко раскусил ее. Из всего, что он сказал, она услышала только про внешность. Хм, смешно. — Да, она мила. Можешь быть спокойна. Я прекрасно осознаю, насколько она важна для нашего плана, и насколько при этом С «Чего ты решил, что она связана с подпольем? Может, те мысли, которые она вкладывает в головы своих подопечных, это ее личное видение мира, а стремление воспитать бунтарей — личная инициатива?» «Нет, Кора. Такие вещи нельзя пускать на самотек, и наш враг это осознает. Тут нужна программа. Четкий план, строгая последовательность в обучении — «Более того, еще в Борограде я навел справки. Знаешь, сколько учителей младших классов на периферии под колпаком у клириков? Удиви меня. Более 70%. И это только те, кого вычислили. Лично я убежден, что их больше. Мы имеем дело с сетью, с пропагандистской войной, которую готовят уже сегодня. В настоящее время против родины куется целая армия низших». Тысячи, сотни тысяч детей через 10 лет вступят во взрослую жизнь, нарожают своих детей и будут воспитывать их сообразно своему мировоззрению. Тому самому мировоззрению, которое им сейчас вкладывают в голову Марша и ей подобные. Если это так, то в скором времени мы можем стать свидетелями беспрецедентной чистки, сделала вывод Кора. Не думаю, что клирики будут и дальше закрывать глаза на все это. Чистки будут, но не скоро. Думаю, сперва они попытаются дать отпор демонам, что прибудут из космоса через 4 года. Попытаются именно. Родина спешит, торопится. А значит, не успевает. Ничего не важно. На пустяки вроде провокаций взрывов, вышек связи или шахт внимание никто уже не обращает. С подпольем не воюют в полную силу, дабы не спровоцировать полноценной гражданской войны, ведь она может затянуться на годы и сильно затормозит прогресс. Полностью остановится процесс создания космического флота и орбитальной обороны. Бору это ни к чему. Из двух зол он выбрал меньшее. В ближайшие годы дети, из которых пытаются создать армию будущего, не так опасны, как демоны. Именно поэтому детей не убивают, не сажают в концентрационные лагеря. Их держат в заложниках, сдерживая наступательный потенциал сопротивления. С повстанцами, вероотступниками и инакомыслящими будут бороться уже после решающей схватки с инопланетными захватчиками. Но в таком случае я не понимаю нашей задачи. Если мы никак не противостоим планам повстанцев – Если единственная наша цель, я имею в виду глобальную цель клеректората сдерживать бунты и не давать им скрывать планы по оборонным заказам, зачем внедрять в подполье агентов в таком количестве?» «Все просто», — ответил Гаток, — «мы их план Б». «В современном мире нельзя полагаться на одно единственное средство борьбы». «Да, мы готовимся к войне, да, нам мешает повстанция во главе с Мечниковым». Но никто не мешает Бору и его клирикам решать попутно и задачи на будущее. Убей мы сегодня Мечникова, и вся система единоначалья повстанцев рухнет, как карточный домик. Он — краеугольный камень их системы. Гаток вдруг задумался и спустя время добавил. «А может, Бор хочет не только найти этого Мечникова, но и использовать его в своей войне против демонов?» «Как использовать?» «Пока не знаю. Но я выясню это, как только найду Мечникова». Следующие две недели прошли в относительном спокойствии. Директор Боров не решился продолжать разворовывать бюджетные средства так же, как делал это раньше. Вопрос с продовольствием был налажен, а для коры из Борограда выписали целых пять сторов. Пока инструменты не прибыли, Девушка преподавала детям из обеих групп нотную грамоту. Контейнер с инструментами прибыл сразу после восстановления железнодорожного сообщения. В самом поселке жизнь постепенно налаживалась, все последствия террористической атаки были ликвидированы. Шахты вновь запустились и начали давать стране руду. Кроме того... Открылась еще одна штольня, в которой процесс добычи урановой руды был принципиально иным. Отныне руда добывалась методом подземного выщелачивания. Для этих целей с первым же грузовым составом на сортировочную станцию Северного прибыло несколько десятков цистерн с концентрированной серной кислотой. Надо ли говорить, что данный груз на всем пути сопровождала целая рота хорошо вооруженных клириков. Большая их часть осталась нести гарнизонную службу в поселке, что и послужило, видимо, причиной резкого снижения активности повстанцев. С восстановлением добычи руды из насыщенных растворов возобновилась и работа обогатительных заводов. Для экстракции урана из полученного раствора на его мощностях В рекордные сроки был возведен еще один цех. Оборудование завезли на экранопланах, что косвенно подтверждало догадку Гаттека. Бор торопился. Покинувших северный специалистов вернули на свои рабочие места. Никакой паники среди них больше не наблюдалось. Сказывалось двухнедельное пребывание перепуганных высших в Борограде. Гаток ничего особенного в этом не видел. Он давно догадывался, в чем на самом деле кроется фокус контроля над сознанием высших, почему в пустоши власть Бора падала до нуля. Бороград — технологически развитый центр всей Родины, там влияние Бора на умы высших было неоспоримым. Наблюдая панику среди высших после той массированной атаки на Северный, Гаток задумался над средствами контроля высших тут, на периферии. Именно тогда его настигло озарение, всему виной были поврежденные вышки связи. Не зря каждая атака повстанцев включала в свою программу обязательное выведение из строя этих вышек. На самом деле Бороград не лишался связи с удаленными поселками после выведения из строя этих вышек, были и резервные системы. Спутниковая связь, оптоволоконные соединения в многочисленных тоннелях, коими была испещена вся пустошь вдоль и поперек. Радиосвязь, простая проводная связь, наконец. Повстанцам не было никакого смысла выводить из строя только вышки. А раз они рисковали, и раз за разом выводили их из строя, решил гад значит, игра стоила свеч. Значит, повстанцы преследовали иные цели. Не связь они нарушали. Они лишали Бора возможности влиять на собственных детей, на высших. Для того, чтобы проверить свою гипотезу, Гатаку пришлось пару недель «окучивать» в кавычках в местном баре двух связистов, занимавшихся восстановлением вышек. От них-то в одном из пьяных разговоров он и узнал, что на этих металлических мачтах, помимо обычного оборудования, повсеместно устанавливались какие-то ретрансляторы, о предназначении которых даже сами связисты не догадывались. Гаток и сам ощутил воздействие этих вышек. После их тестового и финишного запусков Он испытывал легкую головную боль, странную эйфорию и непреодолимую тягу возобновить ежедневные молитвы Бору, причем бороться с последним фактором было труднее всего. Складывалось ощущение, что Бор всячески настаивал на молитве каждого Высшего, жаждал с ними связи. Гаток сопротивлялся этому чувству как мог. Ведь для достижения поставленной цели местные клирики должны были заподозрить его в вероотступничестве. А первый шаг к утрате веры всем был известен. Высший переставал молиться или молился неискренне, только для отвода глаз. К слову, подрывная деятельность Гаттека на уроках истории не осталась незамеченной. Как разведчик и предполагал Боров, нанесенного оскорбления, не забыл и не простил. Он следил за каждым словом Гаттака. В конце концов, они с Корой нашли подслушивающие устройства не только в своих классах, трапезной и в бане, но и в их собственной комнате. Последняя находка вынудила разведчиков придерживаться своей легенды не только на людях, но и дома. Дела же приходилось обсуждать вне школы в основном в людных местах. К слову, после этого открытия Кора настояла на полноценной имитации супружеской жизни. Гатека этой перспективы не радовала, он боялся слабости своего тела и духа, неминуемо приходящих после сближения с женщиной. Но Кора была убедительна и настояла на том, что без таких ночных утех не обходится ни одна нормальная супружеская пара. Гаток в итоге сдался, после чего ему пришлось имитировать не только любовь к коре на людях, но и страсть к ней по ночам. Успокаивало лишь одно: Кора, с присущей ей приматой, заявила мужу на одной из конспиративных встреч в баре, что тоже не испытывает радости от перспективы их постоянной близости. Выдержав небольшую театральную паузу, она все же добавила, что для дела согласно и. Потерпеть. Гаток так и не понял, что именно его уязвило больше. Ее нежелание сливаться с ним или это ее потерпеть. Разумом он догадывался, что она таким образом манипулирует им, но большого значения этому не придал. Уроки Гаток по-прежнему вел все в той же провокационной манере. Как-то раз историк предложил поиграть в разведчиков, и дети, особенно старшие, оказались в полном восторге от игры. Суть игры заключалась в том, что в каждой своей лекции Гаток оставлял некую секретную информацию о жизни высших в Борограде, которую дети и должны были отыскать. «Нельзя же вот так в лоб раскрывать все секреты высших», — говорил он им. «Так недолго и в лапы клириков попасть». Как ни странно, но такой подход сработал. Ребята с упоением изучали предлагаемые материалы, надеясь отыскать зашифрованные послания, которыми Гаток щедро сдабривал свои лекции. Многие даже вели конспекты, боясь упустить что-нибудь важное. Вся эта возня с шифровками, записками, ключами, невидимыми чернилами и прочей атрибутикой игры в шпионов детям очень нравилась. Уроки Гаттека никто не пропускал и дисциплину не нарушал, что вызывало у директора Борова мигрень, а в отдельных случаях и приступы тошноты. Директорские уроки, напротив, были попраны учениками самым возмутительным образом. Они посещали их только из-под палки. Об усвояемости знаний и говорить не приходилось. Домашние задания по математике, которую вел Боров, дети также упорно игнорировали. Слежку за собой клириков Гаток заметил уже к концу второй недели. Видимо, к этому моменту Боров успел набрать необходимое количество компромата и передать его своему другу, старшему клирику Массеру. Всякий раз, когда Гаток покидал школу, за ним следовали странные люди в штатском. Конечно, по выправке и характерному поведению, следовавших за ним повсюду странных личностей, Гаток быстро вычислил клириков младшего порядка. Именно с этого дня он и приступил к реализации второй части своего плана. После одного из своих особых, в кавычках, занятий со старшими, он попросил остаться костяк класса, в который входили четверо ребят. Гаток довольно быстро разобрался с иерархией коллектива и даже составил на каждого из них собственное досье. Главным в классе был 16-летний парнишка Горайя Волк, сын пекаря Исаи Волк, и знахарки Вейлы Волк. Оба его родителя пропали без вести три года назад. Согласно церковным ревизским записям, которым все высшие Северного имели свободный доступ, родители Гораи прожили в поселке 29 лет и в настоящее время числились в рядах ополченцев первой волны, то есть ушли в подполье после первых же клирикских чисток. Невысокий худощавого телосложения неприметный, этот парнишка внешне никак не оправдывал свою фамилию, однако был не по годам смышленым, Больше слушал, анализировал, сопоставлял факты и всегда находил нестыковки, которые Гатек намеренно оставлял в своих исторических экскурсах. Вопросы гора я задавал, как говорится, не в бровь, а в глаз. Чаще других обращал внимание на мелкие детали, которые другие дети и вовсе не замечали. Парнишка этот в классе был неоспоримым лидером. Пользовался непререкаемым авторитетом у сверстников и при этом умудрялся держаться в тени. Далее, в иерархии класса стояли двое названных братьев Фолк и Баллор. Фолк был крепким, коренастым мальчишкой с огненно-рыжими волосами. Своими габаритами он выделялся даже на фоне взрослых мужчин-поселка. Его родители в свое время держали кузницу. И пропали в тот же год, что и родители гораи, что делало ребят действительно близкими. Его названный брат Балор был полной ему противоположностью. Черноволосый, сухощавый, высокий парень, его отличала стальная хватка. Руки парня были длинными, а кисти натруженными и мозолистыми». Позже Гаток узнал, что оба парня работали в кузнице отца, причем Баллор был молотобойцем. Он был сиротой, информации о его родителях в церковных книгах Гаток так и не нашел. Семья Фолка усыновила Баллора во младенчестве, но, судя по всему, никогда не скрывала правды о его прошлом. Эти двое были своего рода «руками Гараи. Вся троица была неразлучной, благодаря чему легко захватила лидерство в классе и сколотила вокруг себя целую банду. Четвертым в их иерархии был Филис Кос, парень, отличавшийся от других тщедушным телом, но обладавший при этом незаурядным умом и памятью. Гарая никогда не принимал решений, не посоветовавшись с умником Косом. Вместе они составляли нечто вроде мозгового центра маленькой банды. Информации о семье Филиса Гаток также не нашел. В церковных записях в графе родителей значилось сухое. Достоверных сведений нет. Что-то Гаттеку подсказывало, что дети в этой школе организовали некое подобие того подполья, где в настоящее время воевали их родители. Но более важным для разведчика стало наблюдение, благодаря которому он сделал вывод. У детей была связь с их родителями. Каждую ночь, за исключением часов любви, они скорой по очереди дежурили у своего окна и уже через 10 дней пребывания в школе стали замечать, что кто-то по ночам шастает по территории. Как именно дети покидали свои спальни-казармы, Гаток не знал, но факты говорили о том, что ночью они регулярно куда-то ходят. Сперва Кора заметила следы на снегу, тщательно заметенные ветками. То есть с вечера следов не было, а утром они появились. Затем уже Гатоком был обнаружен и сам нарушитель. Раз в 2-3 дня он наблюдал, как маленькая фигурка, укутанная с головой в брезентовый плащ, отделялась от здания школы, быстро пересекала сад и скрывалась за баней. Изучив на следующее утро локацию, Гаток понял, как именно дети покидали территорию. По выводной печной трубе позади бани они выбирались на пологую крышу бревенчатого здания и уже по ней добирались до высокого забора, опутанного колючей проволокой, Каким образом лазутчик возвращался обратно, разведчик так и не выяснил, так как для этого было необходимо непосредственное наблюдение за процессом. Следующим этапом в плане Гаттека была маленькая провокация. На одном из уроков историк подкинул своим юным шпионам информацию о том, что на здании Центральной Церкви Северного имеется некое приспособление – благодаря которому рядовые клирики, работающие под прикрытием, способны получать задания самого старшего клирика-мастера, не заходя в помещение. Достаточно постоять рядом с этим прибором некоторое время, и распоряжение начальника попадет примехонько им в голову, мол, все высшие обладают такой способностью. Дети, естественно, сделали вид, что информация их не особо заинтересовала, однако... Через два дня небольшую коробку на торцевой стене церкви, которую сам же Гаток втихаря и установил, кто-то сломал. Незначительная диверсия, особенно с учетом того, что под видом секретного оборудования Гаток разместил на здании церкви простую рацию, замаскированную под датчик движения. Однако эта диверсия дала ему много пищи для размышлений». Все было бы ничего, если бы ни одно «но». После провокации Гаттека никто здание школы не покидал. Он лично проводил наблюдение за тайным лазом. Из этого наблюдения следовало два вывода. Первый. Прибор сломал кто-то, кто не имеет никакого отношения к школе. И второй. Информацию о секретном приборе на волю передали не дети, а тот, кто имел возможность свободно покидать территорию школы накануне. Очевидно, что к сливу информации под полью был причастен кто-то из учителей школы. Первой кандидаткой на эту роль, естественно, была Марша Фар. Однако и полной уверенности в остальных учителях у Гатака не было. Нужно было придумать, как раскрыть личность информатора, Через него-то разведчик и планировал выйти на людей в поселке, связанных с подпольем.